Глава пятнадцатая Алита зажмурилась до боли в глазах. Яркий свет слепил, в ушах шумело, тело сделалось невесомым. Она не ощущала ни стула, на котором сидела, ни пола под ногами, ни стоящих рядом гвардейцев. Никого и ничего. Словно принцесса оказалась в каком-то другом месте, словно куда-то перенеслась. «Я в кабинете брата, в громовом утёсе», — шептала она, силясь побороть растущую панику. «Ничего не происходит. Это просто сон». Руки и ноги свободно заскользили в тёплой воде. Одежда намокла, но не потяжелела, а наоборот, ткань стала воздушной, нежной и приятно щекочущей кожу. «Алита». Незнакомый мягкий женский голос позвал её по имени. «Кто это?» — испугалась принцесса. «Открой глаза». Драконицу удалось это сделать с невероятным трудом. Перед ней, в прозрачно-светлой фиолетовой толще, возник образ. Это была женщина в белоснежном платье, расшитом серебряными нитями. Редкий жемчуг и бисер украшали толстый пояс. Длинные медовые пряди спускались до бёдер. Светло-голубые глаза с нежностью смотрели на Алиту. На устах играла добрая улыбка. «Я так рада нашей встрече!» Незнакомка чуть приблизилась. «Кто ты?» — вновь задала вопрос принцесса, а затем бегло огляделась. Она узнала это место. Бескрайняя фиолетовая вода, чернеющее дно далеко внизу и свет, который обычно разливался откуда-то сверху, над головой. Но поскольку в этот раз драконица находилась рядом с источником свечения, всё вокруг выглядело несколько иначе. «Меня зовут Мелестина. Я прародительница всех ледяных драконов», — певуча ответила незнакомка. Нахмурившись, Алита раскрыла было рот, чтобы задать очередной вопрос но вода тут же затекла в горло. Принцесса глотнула абсолютно безвкусной жидкости и только сейчас поняла, что не захлёбывается, как это происходило в прошлые разы. Как будто вода свободно перемещалась в воздух, без вреда наполняя лёгкие и вытекая обратно тонкими ручейками. «Ты можешь говорить спокойно?» — пояснила Мелестина. «Всё вокруг тебя — лишь твоё воображение». Не более того. Так я... что? У себя в голове? Конечно. Коснувшись кристалла, ты упала в обморок. Твой возлюбленный отнёс тебя в соседнюю комнату на кровать. Вызвали целителя. Все волнуются за тебя. Последовал ответ. Светящийся образ подплыл ещё ближе. Когда ты дотронулась до хрусталя... Произошел резонанс. Твой магический сосуд и частичка моей силы, что заключена в кристалле, соприкоснулись. А через нити ответил кристалл храме, что находится далеко на севере. «Резонанс?» — нахмурилась Алита. «Ты — ледяная драконица. Создание, что восходит своими предками к моей силе. Твой сосуд создан наподобие моего. Любой дракон может резонировать с силы своего прародителя и увидеть его образ. Я не знаю, остались ли какие-нибудь артефакты от моего брата. Наверное, они все затерялись. Люсиор тоже создавал кристаллы. Удивилась принцесса, пытаясь осмыслить услышанное. Мы решили, что должны сохранить для будущих поколений драконов частички наших сосудов потому что в них заточена первозданная энергия, та, с помощью которой наша Создательница вдохнула в нас жизнь. От волнения, скорее по привычке, чем из-за нужды, Алита облизала губы. Вокруг было предостаточно воды, чтобы они не сохли. Принцесса внимательно слушала Мелестину, стараясь уловить каждое слово. Это произошло почти тысячу лет назад. Миру грозила смертельная опасность. В небе возникло второе солнце. Оно горело и днём, и ночью, и становилось только ярче. Наша Создательница была великой колдуньей. Она подчиняла своей воле любую магию стихий — земли, воды, огня или воздуха. Смогла подчинить энергию и нового небесного светила. Из-за этого высвободилась огромная сила — Одной её было достаточно, чтобы стереть с лица земли все города. Но колдунья заключила всю мощь в шести сосудах. В результате было рождено шесть драконов. Я и мой брат в их числе. Создательница отдала свою жизнь в ту ночь, чтобы мир мог существовать дальше. Мелестина грустно продолжила. «Сила Люсиора и моя пришла извне». Она получена от самих звёзд. Поэтому, раздав большую её часть людям, мы должны были сохранить хотя бы её эхо. Я создала семь кристаллов и семь храмов. Они располагались в каждом крупном городе. Любой, приходящий в храм, мог лечиться с его помощью, подпитывая взамен своей благодарностью. Так этот кристалл с благодарностями — «Он из храма?» «Он являлся ядром храма. Именно благодаря ему храм обладал чудодейственной силой исцеления». Мелестина нежно коснулась пальцами рук драконицы. «Без кристалла храм не способен исцелять. Без храма кристалл не может лечить. Они взаимосвязаны». Принцесса заглянула в призрачно-голубые глаза собеседницы. Всё происходящее казалось ей волшебным и нереальным. Но ведь все храмы, кроме одного, разрушены. Разве не так? Откуда тогда взялся этот кристалл? Разрушено шесть храмов из семи. Тот, что расположен в северных горах, — единственный уцелевший. А вот кристаллов уничтожено только пять. Два осталось. Один на севере, другой ты держала в руках. Мелестина печально улыбнулась. После того, как Серлейт оказалась заперта в храме, она стала охотиться на ледяных драконов. Септим приказал выкрасть кристаллы или уничтожить их на месте. Никто не заступился за мое наследие. Одно из моих заблудших созданий утаило кристалл. Скорее из любопытства, чем из-за заботы поэтому древнее зло не смогло уничтожить ядро храма. «Это был Ленард», — промелькнуло в мыслях Алиты. «Да, именно он спрятал кристалл. Но сердце его черно. Раньше он желал неограниченной силы, потом мести, теперь хочет править всеми. Его непомерные амбиции — причина великих бед. Но, возможно...» Однажды ему представится возможность искупить свою вину хоть чуть-чуть. «Но как ты...» «Не забывай, мы у тебя в голове. Я знаю, о чём ты думаешь. и Я слежу за всеми своими созданиями». Принцесса издала смешок. «Жаль, что Кристалл не может вылечить меня». «Мне тоже жаль», — склонила голову Мелестина. «Я могла бы пожалеть о многом». Но жалость к своим ошибкам — это первый шаг к жалости к себе. А жалость к себе — это первый шаг, чтобы стать тем созданием, с которым я вынуждена сейчас делить северный храм. «Демон!» — шепнула Алита. Внезапно светящийся перед ней образ на долю секунды исчез, а затем появился вновь, но уже более прозрачный. «Что произошло?» Испугалась принцесса, дёрнув руками в попытке нащупать руки прародительницы. «Тебя будят». Мелестина взглянула по-матерински заботливым взглядом. «Да, демон. Его душа так черна, что отравляет храм. Но кристалл не тронут ею. Она не может прикоснуться к нему. Сила, заточённая в нём, губительно для серлеет» но недостаточно, чтобы уничтожить её. Так, в исквернённом храме, что всё равно поддерживает ей жизнь, сохранилась маленькая частичка энергии, которая напоминает демону о её смертности и расплате за грехи. Серлеет боится моей тени, чувствует свою уязвимость, злится ещё больше и желает вырваться. Как победить её? Принеси второй кристалл в храм. Так ты удвоишь мою силу. Сможешь одолеть демона. А потом излечишься. Другого способа избавиться от скверны не существует. Даже песня не поможет тебе». Образ Мелестины таял на глазах. «Песня!» — стрепенулась Алита. «Ты споешь ее мне?» «В следующий раз...» Образ растворился в светло-сиреневой жидкости. Алита больше не ощущала вокруг себя приятно обволакивающей тёплой воды. Кончиками пальцев она нащупала мягкость бархатного покрывала, а лежащие на подушке ступни слегка онемели. В горле першила, заставив закашляться. Принцесса с трудом разлепила веки, слабо поморгала, прогоняя пелену. Она увидела склонившегося над ней целителя, сидевшего у изголовья кровати Кристофера, стоявших у другого края Ариса и Герберта. Все выглядели обеспокоенными. «Ваше Высочество, как вы?» — спросил Малис, наклонившись ещё ниже. Он коснулся её лба. По телу Алиты разлилась чужая магия. «Пить хочу». Сипла произнесла принцесса, переведя взгляд на супруга. Тот с нежностью взглянул на неё и потянулся к прикроватной тумбочке, на которой стояли графин и пара чистых стаканов. «Сестрёнка, ты как всегда напугала нас». «Я уже сбился, какой по счёту это был обморок». Арис обошёл кровать. Сложив руки на груди, он облокотился на резной столбик, подпирающий полок моллита слегка улыбнулась ему я не нарочно слабо ответила она сиплым голосом увидев протянутый стакан с водой принцесса обратилась к кристоферу я хочу сесть ваше высочество я бы не рекомендовал начал малец, но начальник гвардии прервал его ты уверена да драконица слегка кивнула. Она попыталась приподняться на локтях, но тело не слушалось. Конечности будто набили ватой, а голова болела. Интуитивно Алита потянулась к верхней губе, ожидая увидеть на пальцах кровь, как это было всегда в подобных ситуациях. Но кончики пальцев остались абсолютно чистыми. «Крови нет. Её вытерли?» «Нет, в этот раз её не было». Серьёзно проговорил Кристофер, убрав стакан обратно на тумбу. Он помог жене сесть на кровати. Несколько минут принцесса ощущала сильное головокружение, а потому крепко держалась за руки гвардейца. Свисев ноги, она сосредоточилась на его лице. Драконица видела в тёмно-карих глазах беспокойство и безмерную нежность, которая заставляла почувствовать себя лучше. «Может, всё-таки приляжете?» — с надеждой спросил Малис. В его голосе слышалось явное недовольство от происходящего, но принцесса не стала заострять на этом внимание. Естественно, он волновался. В ответ драконица мотнула головой и указала в сторону стакана. Вода принесла облегчение горлу, будто жажда мучила её не пару последних минут, а несколько часов в знойный день. «Где кристалл? Он цел?» — спросила она, отдав стакан. «Цел. Он у меня в кармане», — спокойно ответил Арис. «Малис, можешь быть свободен?» «Хорошо, Ваше Величество». Целитель огорченно глянул на подопечную. «Позже я принесу настой для восстановления сил, Ваше высочества «Благодарю», — кивнула драконица. Прекрасно понимая, что Малису не хотелось оставлять пациентку. Как и всегда, он желал для неё лучшего. А значит, если бы не приказ короля, попросил бы оставить принцессу в покое и принёс бы лёгкого снотворного. Как только дверь за целителем закрылась, Арис спросил. «Что ты увидела, пока была без сознания?» «Да, ваше высочество!» Герберт тоже обошёл кровать и встал рядом с королём. «Признаться, я растерялся! Я не думал!» «Дай леди Алите рассказать!» — прервал его Кристофер. Командир подчинённый одарили друг друга злобными взглядами. Принцесса заметила это и вопросительно взглянула на брата. «Они тут успели повздорить друг с другом, пока ты лежала без сознания». Ты многое шептала в забытье, как будто с кем-то говорила. Кого-то видела? Когда я коснулась кристалла, то… Алита замешкалась, подбирая слова. То я… Я же ведь никуда не переносилась? Нет. Супруг сдвинул брови. Ты всё время была здесь. Значит, она была права. Хотя мне кажется, что… «Это место?» «Сестра, расскажи нам по порядку, что произошло», — прервал её Арис. Его голос прозвучал требовательно и низко, отчего она даже вздрогнула. «Не путай нас». «Ты прав», — кивнула принцесса. «Когда я коснулась кристалла, то будто бы оказалась в одном из своих кошмаров. Только нигде не было этой твари». Передо мной появился другой образ. Она назвалась Меллистиной и объяснила своё существование тем, что часть её силы заточена в кристалле. Алита принялась пересказывать своё видение, а остальные внимательно слушали. Никто не перебивал и не задавал вопросов, пока она не закончила. Интересно, что произошло с кристаллами, которые создал Люсиор? задумчиво произнёс Арис, уставившись в одну точку. «Погодите, но ведь это всё может быть неправдой?» Кристофер поднялся с места. «Что, если это всего лишь иллюзия демона, и никакой мелистины нет?» «Крис, я...» Алита многозначительно глянула на него. С одной стороны, она верила светящемуся образу из видения. Сомнения, которые возникли в момент их встречи, Развеялись после разговора. Но если гвардеец прав... Почему ты поверила какому-то видению? Демон вполне мог притворяться ею. Я... я... Принцесса на секунду растерялась. Но ведь мы же всё равно должны будем отправиться в храм. Я не понимаю, верим или нет. Герберт же собирал благодарности, чтобы усилить кристалл. А я тренировалась. «Но ты не готова. Твоих умений недостаточно, чтобы победить демона», — высказался начальник гвардии. «Ты же только что сказала, что не можешь так поступить. Алита, еще полчаса назад ты извинялась передо мной и говорила, что не хочешь рисковать, что мы толком ничего не знаем». «Крис», — прервал друга Арис, почесывая бороду, — «ты, конечно, прав. Но только лишь от счастья появились новые обстоятельства. «Какие? Иллюзия доброты?» — отмахнулся Кристофер. «Алита, ты же не можешь вот так запросто поверить видению. Это может быть обман, ловушка, чтобы заманить тебя в храм». «Да, но...» — вмешался Герберт. «Кристалл, он как порождение чего-то светлого и доброго». Он впитал в себя эмоции, благодарности людей и драконов. Мне не верится, что кристалл может быть чем-то злым. Крис, ты даже не держал его в руках. Кстати говоря, — нахмурился король, — тебе стоило бы его осмотреть, раз ты так не уверен. Когда я смотрю на кристалл, то вижу внутри него нечто похожее на душу. Видимо. «Это и есть частичка силы Мелестины», — привела свой аргумент принцесса. «Вы что, так уверены, что это не обман, а действительно древняя драконица?» — спросил гвардеец. Оглядев каждого присутствующего, он остановился на принцессе. Алита поёжилась от удивления и ярости, скопившихся в нём. «Я... я...» — она засмущалась а потом вдруг вспомнила о том, что хотела обсудить с братом и с ним. «Сказки!» «Что?» — растерялся Кристофер. «Сказки!» — встрепенулась Алита, переведя взгляд на брата. «В тот день, когда сбежал Ленарт, мы прятались в университетском книгохранилище, и девочки, Илона с Олевией, разглядывали книжку с картинками. Это были сказки северных племён». В ней изображалась богиня Айшуак, светлая и тёмная тётя, как ещё сказала Илона. Я хотела взглянуть на иллюстрации, но Веренея остановила меня, а потом... Потом мы отправились в госпиталь, и я совсем забыла об этом. «Светлая и тёмная», — задумчиво протянул король. «Две стороны одной медали», — серьёзно произнёс Кристофер. Это, может быть, два проявления одного и того же создания. «Да, но...» Принцесса возмущенно посмотрела на супруга. «А как связана эта богиня с демоном и Мелестиной?» Привлёк к себе внимание Герберт. «По записям. В книгах видно, что светлое лечит путников от ран, показывает дорогу и благоволит. Тёмная отнимает жизни, калечит и насылает стаи ворона пояснила Алита. Так написано в книгах. И Мелестина сказала, что демон заперт внутри храма, и что эта Серлейд никак не может навредить кристаллу. Я знаю, что северяне так сложили сказку о богине, что она имеет два обличья. Но на самом деле это разные... существа. Милестина и Серлейд, соответственно, живущие в храме. «Это не доказывает правдивости того, что ты видела в видении», — чуть более спокойным голосом произнёс Кристофер, покачав головой. «И эта сказка только подтверждает мою догадку. Демон, что может принимать два обличия, светлое и тёмное, по необходимости». «Почему ты мне не веришь?» Драконица подскочила с кровати, чуть не потеряв равновесие. Гвардеец успел подхватить её. «Тебе верю. А всем этим видениям нет. Мне не нравятся все эти уловки. Но...» «Я думаю, нам всем нужно успокоиться». Арис потянулся к карману. «Сестра, ты должна понять, что каждый из нас беспокоится о тебе. Крис, тебе нужно проявить чуть больше хладнокровия. Никто сию минуту не отправляет твою супругу в храм». «Да». Только теперь она сама туда рвётся, позабыв, о чём мы разговаривали буквально полчаса назад. «Полчаса назад мы о многом не знали!» Вновь начала спорить Алита. «Теперь я уверена, что смогу. Я верю, что это была Мелестина, а не обман. И она подтвердила, что другого лечения для меня нет. Это мой единственный шанс. Да и откуда бы демон мог знать о Ленарде? И о том, что он скрыл кристалл? не позволив уничтожить его древним вампирам. Оттуда же, откуда демон знала о тебе, дворцовом заговоре и прочем? Откуда смогла устроить нападение на тебя при помощи Грегора и Джеймса?» – парировал Кристофер. «Вороны. Они добывают и доставляют для нее любые сведения. И Ленарду я не верю. Он может быть заодно с этим демоном, если ему это выгодно». «Довольно!» Арис достал коробочку с кристалла. «Крис, во-первых, ты всё-таки должен взглянуть на вещицу. Уверен, у тебя есть благодарность к супруге, которую ты бы хотел выразить. Во-вторых, может напомнить тебя об изначальном плане. Он гласил отправиться на север и убить демона». Король протянул коробку другу. И пока тут снова не привёл какой-нибудь аргумент, продолжил. В-третьих, чутью Алиты позволяет ей видеть души. Она видит нечто похожее в кристалле. Не душу, но силу. Разве это не подтверждает присутствие Мелестины в нём? Так что я считаю, что нужно хотя бы разведать. И не забывай, с севера движется армия нечисти. Если они разрушат храм то у меня не останется шанса на избавление от демонической скверны». Алита с долей раздражения взглянула на супруга. Тот ответил тем же. «Я бы хотел, чтобы завтра мы всё обсудили вновь. Все детали и мелочи. Я хочу почитать ту книжку с картинками». Кристофер взял коробку и приоткрыл её. Он больше ничего не сказал, а только прошептал что-то кристаллу. В конце тот ярко засветился, и стал переливаться ещё сильнее. Алита нежно смотрела на супруга, но чувствовала себя неловко. Когда разговор сошёл на нет, её вновь начали терзать сомнения. Также ей захотелось проверить, сможет ли она ещё раз заговорить с Меллистиной. Тогда бы она задала ей несколько вопросов, чтобы окончательно убедиться в своём решении. «Могу я снова взять кристалл?» — спросила драконица, не обращаясь к кому-либо конкретно. «Почему нет?» Арес наклонил голову на бок, устремив взгляд на хрусталь в руках друга. «Конечно, меня беспокоит, что, коснувшись его, ты вновь упадёшь в обморок. Но ты же должна как-то взять кристалл с собой в храм. Ваше Высочество, только присядьте, вдруг потеряете сознание». Заботливо изрёк Герберт. Принцесса встретилась взглядом с Кристофером, который продолжал держать коробочку с хрусталём на ладонях. Кристалл невероятно переливался радужными оттенками по его лицу и чёрной одежде. «Я не ощущаю в нём чего-то злого, но...» Гвардеец явно силился подобрать слова. «Я всё равно не доверяю». «Скажем так, Крис, ты у нас за безопасность отвечаешь». «Это твоя работа», — усмехнулся Арис. «Так что это вполне здраво для тебя». Начальник гвардии слабо улыбнулся и протянул открытую коробку Алите. драконицы не успела коснуться её поверхности, как в двери громко постучали. Кристофер тут же закрыл крышку и убрал кристалл в карман, а Герберт открыл дверь. «Ваше Величество, срочное донесение». Доложил возникший в проёме гвардеец. Что произошло? Возле ворот замка упала мёртвая птица с письмом. На письме написано «Королю Аресу». Лично. Срочно. Дракон достал запечатанный конверт. Алита нервно взглянула на возлюбленного. Тот переглянулся с друзьями и подошёл к подчинённому. «Я не чувствую никакой магии». Он провёл рукой над конвертом. «А птица? Она была заколдована?» «Нет, просто мёртвая. Но никто из патрульных никого не заметил, и в округе не сработала ни одна руна-ловушка». «А что это была за птица? Ворон?» испуганно спросила драконица. «Нет, Ваше Высочество, это была серпокрылка, облезлая и очень старая». «Серпокрылками пользуются драконы». Задумчиво произнёс Кристофер. «Возвращайся на дежурство». «Думаешь, это от нашего беглого друга?» Поинтересовался Арис, когда дверь закрылась. «Да», — кивнул начальник гвардии. Он показал всем присутствующим конверт. Печать на нём изображала дракона в порванных цепях. Внизу ромбы, видимо, изображавшие кристаллы. Вверху корона. По краю имелась надпись «Ледяной король», властью которую взял сам. Паррис усмехнулся, остальные покачали головами. Начальник гвардии вскрыл конверт и принялся читать вслух. «Дементий знает о том, что вы собираетесь очистить храм. Он готовит серию атак до того, как туда доберётся армия. В его распоряжении опытные бойцы из бывших гвардейцев Северной драконии гвардии Если не поторопитесь, малютке принцессе придёт конец». «Ленарт», — протянул Кристофер. «Надо усилить охрану храма. Никто не должен пробраться к нему», — процедил Арис. «Малютке принцессе?» — скривилась Алита. «О, сестрёнка, ему больше двухсот лет. Мы все для него малютки», — усмехнулся Арис, отчего драконица скинула брови. Нельзя доверять этому сообщению. Начальник гвардии отдал письмо королю. «Я думаю, это провокация. Если Ленард связан с демоном, сомневаешься, что он на нашей стороне в вопросе об уничтожении демона?» Король нахмурился. «Тогда зачем Ленард отдал нам кристалл и рассказал о демонах, в том числе о Серлейт?» Он мог промолчать. «Пока что в его словах больше правды, чем лжи», — отметил Герберт. «Мелестина из видения Алиты упомянула о Ленарде. Это может означать, что если клыкасты заодно с демоном, то они заманивают её в ловушку», — озвучил сомнение начальник гвардии. «Но Ленард всегда мог похитить меня из громового замка и увезти. Разве не так?» — встряла принцесса. Он всегда был рядом со мной. По какой причине Ленарт не выкрал меня? Я не знаю. Значит, есть причина, по которой он ждал столько лет. Арис сложил руки на груди. Ты сам говорил, что Ленарт не стал убивать тебя, Крис. Там, в том особняке, куда он упал. А потом бежал вместе с Элией. Он мог убить тебя, но даже не попытался. «А кристалл? Он впитывает положительные эмоции, благодарности. Я не верю, что демон смог бы сотворить такое». Герберт бросил взгляд на карман Кристофера, где лежала коробка с хрусталём. «Да, но раз кристалл был у Ленардо всё это время, значит, он мог поддерживать связь с демоном, не возвращаясь на север храм», — высказал догадку начальник гвардии. «Хватит!» Громко произнесла Алита, притянув внимание всех. «Я устала. Всё вертится вокруг меня, храма, кристалла и демона. Я больше не могу стоять и смотреть, как вы все спорите. Вы всё равно не знаете правильного ответа. Я родилась ледяной драконицей. Я должна была умереть ещё тогда, в младенчестве. Но этого не случилось. Значит, не случится и сейчас. я, Она заглянула Кристоферу в глаза. «Я хочу рискнуть и отправиться к храму. Чем быстрее, тем лучше. Я сделала свой выбор». Повисла тишина, во время которой все взгляды устремились в сторону начальника гвардии. Он же смотрел только на возлюбленную. «Сегодня я смогу довести тебя до Хиимской крепости. Заночуем там, а ранним утром отправимся в лунное ущелье». «Наконец, — сказал Кристофер, — мрачный и одновременно ласковый взор темно-карий глаз вызвал мимолетный трепет в душе, оставив терпко горячий след на сердце. Алита понимала, что бы ни произошло в следующие дни, она никогда не позабудет этот взгляд». Алита еще раз извинилась перед Эмилией за ужин. Первый раз за ожидание, второй — за его отсутствие. Времени на трапезу было крайне мало из-за скорого отбытия из замка. «Устроим ужин, когда мы вернёмся», — грустно проговорила принцесса. «Разумеется, ваше высочество», — кивнула драконица. «Видимо, дело срочное, раз нужно лететь поздним вечером». «Да, армии понадобится моя целительская сила», — принцесса озвучила официальную версию, объясняющую полёт в Северные горы. По большой части так оно и было. Как бы ни закончилась история с демоном, она примет на себя обязанности фронтового целителя, если, конечно, останется жива. «Вы же знаете, мой супруг Джордж служит в Северной драконьей гвардии. Я буду рада знать, что он находится в ваших заботливых руках». Эмилия улыбнулась. «Вы так помогли моему сыну, что я бесконечно вам благодарна». «Я всегда надеюсь, что мои способности не понадобятся», — смущённо ответила Алита. Повисло неловкое молчание. Каждая драконица собиралась с мыслями. «Я бы хотела попросить вас по возвращении попозировать мне для портрета». «Портрета?» — нахмурилась принцесса. Её мысли занимал предстоящий полёт, так что идея показалась ей немного глупой. Да. «Я хочу прославиться художницей, которая первая нарисовала ледяную драконицу». Вдруг смутилась собеседница. «Если вы, конечно, не будете против». «О, хорошо, я не против». Алита нервно облизала губы, подумав. «Если я, конечно, вернусь». «Благодарю. Это будет великой честью для меня». На этом принцесса распрощалась с Эмилией, и направилась в королевские покои. Ей отчаянно хотелось взглянуть ещё раз на племянника. Увидит ли она, как малыш растёт и крепнет? Сможет ли взять его на ручки или прочитать сказку? Будет ли лечить от первых ссадин и ушибов? Алита не знала ответа. От вида мирно спящего в колыбельке крохотного мальчишки горло подкатил горький ком. Еле сдерживая слёзы, Драконица наклонилась и нежно поцеловала его в пухлую щеку От прикосновения к тёплой шелковистой коже с её губ сорвался тихий всхлип. «Я вернусь», — шепнула она Уильяму и вышла из комнаты, оставив ребёнка с нянечкой. В соседней комнате её ждала королева. «Желаю скорейшего возвращения», — мягко произнесла Виктория и обняла принцессу. «Благодарю», — тихо вымолвила девушка, которая уже была не в силах сказать что-то более красноречивое. Распрощавшись с королевой, Алита отправилась к сёстрам. Клаудия на словах выразила печаль и обеспокоенность предстоящим путешествием, но не более, чем того требовалось по этикету. Они церемонно обнялись и пожелали друг другу скорой встречи. Веренея отреагировала более эмоционально, искренне разволновавшись за старшую сестру. Она выразила желание проводить Алиту на улице, и потому их разговор получился до нельзя коротким. Помимо прочего, юная драконица сказала, что приведёт с собой Ясмину. Покинув покой младшей сестры, принцесса отправилась к Аливии, чтобы объяснить девочке срочный отлёт в Северные горы по важному делу. Идя по коридору, словно призрак громового замка, она наставляла себя, что плакать не будет. «Я должна не проронить ни одной слезинки». В игровой комнате стоял шум. Рональд, Стивен, Оливия и Илона носились по комнате, играя в салки. Самой младшей драконицы не везло. В силу возраста и маленького роста ей не хватало проворности поймать остальных. Розалии было обидно за дочь, и она активно вмешивалась в игру. Когда Алита зашла внутрь, то Оливия сразу же обратила на неё внимание и подбежала, широко улыбаясь. «О, мадам, давайте с нами!» Она схватила принцессу за руку и потянула. «Нет, я не могу». Что такое? Тревога отразилась на лице девочки. «Послушай», не выпуская детской ладошки, драконица подошла к стульям у стенки и присела. «Мне нужно улететь в Северные горы. Это ненадолго». К ним подбежала расстроенная Илона. «Тетя Алита, я не могу никого поймать», — пожаловалась она. «Иди сюда». Принцесса ласково приобняла малышку одной рукой. Это не страшно. Главное, у тебя есть друзья, с которыми можно поиграть. Но Илона хотела что-то возразить. Ваше высочество, вы улетаете? Подошла ближе Розалия. Да, в течение часа в северные горы будут целительницы у северной драконьей гвардии. Будничным тоном проговорила Алита, удивляясь собственному спокойному голосу но внутри при каждом слове её пробирала неприятная дрожь. «Это ненадолго. Примерно на неделю. Мы все будем ждать вашего благополучного возвращения», учтиво произнесла сестра королевы. А потом вдруг встрепенулась. «Подождите здесь». «Я буду скучать, мадам!» Оливия прижалась к принцессе. «Я тоже!» буркнула Илона. «Я буду скучать сильнее!» «Нет, я сильнее!» Просопела вторая девочка. Алита печально улыбнулась, обняв обеих покрепче. Носящиеся до этого момента по комнате мальчишки успокоились и во все глаза глядели на сцену прощания. Драконица уже оставляла близких, отправляясь в неизвестность. Но тогда это были родители, поэтому она боялась больше за себя, чем за них. А теперь... Теперь оказалось в несколько раз тяжелее. Живот скрутило до предела от вырывающегося всхлипа, но принцесса стерпела. Хотелось разрыдаться, никуда не лететь, а остаться здесь и жить. Прожить столько дней, сколько она ещё сможет протянуть с этой раной. «Девочки — Девочки, — мягко проговорила возвратившаяся Розалия. Её высочеству нужно собираться в дорогу. Как же невыносимо грубо прозвучала эта фраза в воображении Алиты. Но она ощущала благодарность драконице за этот поступок. Сама бы она ни за что не отпустила Оливию и Илону. «Да прибудет с вами благословение Люсиора», — проговорила на прощание Розалия. Она протянула ей книгу. «Вы так волновались за этот трактат?» «Я подумала, что он поможет вам иногда отвлекаться от своих... обязанностей». Она протянула сказки северных племён. Алита с благодарностью приняла Том. «Девочки его чуть подпортили, но прочитать можно», — извиняющимся тоном произнесла сестра королевы. Тяжело шагая по коридору, принцесса добралась до собственных покоев. В спальне её ждали приёмные родители. Как только дверь закрылась, Марта тут же кинулась обнимать дочь. «Ох, родная, зачем тебе туда отправляться?» — запричитала женщина, покрепче стиснув драконицу в объятиях. «Потребуется моя помощь», — буркнула Алита, уткнувшись в плечо матери. «Как же твой брат решился отправить тебя на север?» «Ну, он...» «Он король, дорогая, значит, так надо. Не думаю, что его величество рисковал бы так, не будучи уверенным в победе». К ним подошёл Гленн. «Да, но...» Матушка хотела что-то сказать, но дочь отстранилась от неё. Принцесса ступила к отцу и обняла его, не проронив ни слова. «Марта, видишь, как трудно даётся расставание Алите?» «Перестань!» Его мягкий голос и приятный тембр успокаивали драконицу. Она посильнее прижалась к его груди, не желая отпускать. Бывало в детстве от обиды или неудач, алита поступала точно так же. Гленн крепче обнял её в ответ, будто чувствуя неладное. Повисла тишина, прерываемая лишь тяжёлым дыханием принцессы. Она не плакала. Но каждый вдох давался всё труднее. Грудь сковывал страх, печаль и отчаяние. Горячая крупная слеза побежала по щеке. Алита потеряла счёт времени. Напольные резные часы как будто перестали для неё существовать. В какой-то момент до её чуткого слуха перестал доноситься равномерный стук шестерён. Вокруг всё замерло в ожидании, кто пошевелится, Или заговорит первым. Скрежет петель вернул драконицу к реальности. Дверь отворилась, и на пороге показался Кристофер. Он был облачён в толстый, серого цвета удлинённый мундир с высоким воротом. Пододетый чёрный свитер полностью скрывал шею. На ногах — плотные тёмные штаны и сапоги из грубой кожи. Гвардеец принёс с собой два походных мешка, которые положил рядом с кроватью, пройдя мимо прощавшихся. «Я принёс одежду». «Какую одежду?» — удивилась драконица. «Марта, пожалуй, нам пора. Им нужно собираться в дорогу». Гленн отстранился от дочери и подошёл к супруге. «Алита, Кристофер, желаю вам удачного путешествия. Берегите друг друга». «Благодарю» отозвался гвардеец. «И вы тоже. Берегите себя». Алита грустно посмотрела на уходящих родителей. Марта на ходу вытащила платок, чтобы утереть слёзы. Глен подмигнул на прощание и уже на пороге мягко сказал жене. «Вернёмся в комнату. Тебе нужно успокоиться». Как только дверь за ними закрылась, драконица обернулась. На тебе лица нет». — отметил он, и, сделав пару широких шагов, оказался рядом. «Соберись, а то я передумаю». Супруг вытер большим пальцем слезу на её щеке. Алита поймала его руку и прижала к своей щеке, в смятении закрыв глаза. «Я... мне... я...» Горестно вздохнув, принцесса отпустила руку любимого. Их взгляды встретились. Тёмно-карие глаза выражали беспокойство, но при этом некую уверенность и силу, так не хватавших сейчас олития. «Мне стало страшно». Гвардеец в одно ловкое движение притянул её к себе. Сильные руки крепко стиснули и прижали к груди. Прикрыв глаза, драконица втянула любимый аромат. Она чувствовала себя в безопасности рядом с ним. Но там, в храме... «Алита будет одна». «Идти на задание с плохими мыслями в голове — дурное дело». «Поверь мне», — прошептал Кристофера любимый на ухо. Его горячее дыхание обжигало кожу, позволяя приятному теплу разливаться в груди. «Задание?» — как зачарованная спросила принцесса. «Я думала, это...» «Это задание». Гвардеец нежно коснулся молочных прядей супруги. Будем называть это так. Ясно. Не унывай. Сейчас не время для этого. Дракон чуть отстранился. Погоревало и хватит. Нужно собраться и сосредоточиться. От настроя зависит исход дела. Ты же хочешь вернуться сюда? Конечно. Тогда вашему высочеству пора примерить брюки. Христофер отпустил её. «Что?» «Военная форма куда практичнее женских юбок». Он прошёл и нагнулся к сумкам. «Я принёс разные размеры. У тебя очень...» «В общем, сама знаешь различие между мужской и женской фигурой. Ты ведь целительница. Так что, надеюсь, хоть одни тебе подойдут». Гвардеец принялся вытаскивать ткани на кровать, а Лита смутилась, коснувшись ладонями бёдер. Ей ещё не приходилось надевать мужские брюки. «Интересно, как она будет выглядеть?» Идея увлекла её. Кристофер вытащил тёмно-серую форму. «А почему одежда такого цвета? Вроде королевская гвардия носит чёрные цвета». Полюбопытствовала она. «Это не форма Королевской гвардии. Это зимний вариант формы Северной драконии гвардии. Она теплее», — пояснил он, закончив вытаскивать одежду. «В северных горах лежит снег. Холодно и дует жуткий ветер». «А ты там бывал?» «Нет». «Как ты знаешь, линия фронта гражданской обороны не дошла до северных границ. Когда синемордые покинули столицу, Они начали отступать на восток, а не на север. «Я помню. Мы очень внимательно следили за ходом войны по газетам и слухам, но ты же мог попасть в горы по другой причине». «Мог». Кристофер чуть улыбнулся. «Переодевайся. У нас мало времени. Мы и так доберёмся до химской крепости примерно к часу ночи». Алита кивнула и принялась стягивать платье. Оставшись в одном белье, она взяла в руки первые попавшиеся штаны. На глаз невозможно было сказать, насколько те подходили по размеру. Лукаво улыбаясь, супруг следил за ней. Когда принцесса не влезла в третий по счёту брюки, то он направился к окну и, вроде мимоходом, слегка шлёпнул ладонью по ягодице жены. «Вы роскошны, Ваше Высочество». «Не смешно». С долей обиды проговорила драконица. Четвёртые оказались в пору, и теперь настала очередь принцессы подначивать супруга. «Ну и как?» — спросила она, заманчиво вильнув бедром, при этом не забывая кокетливо улыбаться. «Прекрасно». Он вновь лукаво улыбнулся. «Когда ты излечишься, я тебе устрою такое, что запомнишь на всю жизнь». Я уже придумал». «Это угроза?» Алита подошла к нему и обвела шею руками. «Ещё какая?» Кристофер нежно поцеловал её в лоб. «Давай собирать вещи. Не забывай, у нас мало времени». «Да, конечно». Столикой разочарования произнесла принцесса, но затем игриво прищурилась. «Поверь, я запомню твоё обещание».